Часть 3. Праздник. Троицын день вызвал очередное нашествие на Хэмстедхиз. И в толпе гуляющих была пара, которая собиралась утром заработать деньги, а после обеда истратить их. Тони Бикетт с шарами и женой. Возаранку погрузился в вагон Хэмстеттской подземки. «Вот увидишь», — сказал он, — «я к двенадцати раз продам всю эту чертову музыку, и мы с тобой покутим». Прижимаясь к нему, Викторина через платье с рукой небольшой опухоли над своим правым коленом. Опухоль была вызвана пятьдесят четырьмя фунтами, зашитыми в край чулка. Теперь шары уже не огорчали ее. Они давали временное пропитание, пока она не заработает те несколько фунтов, которых не хватало им на билеты. Тони все еще верил в спасительную силу своих драгоценных шаров. Уж он такой этот Тони, хотя в сущности его заработки еле-еле их кормит И Вик улыбнулась. У нее была своя тайна. И теперь она могла безразлично относиться к его позорному торчанию на тротуаре. Она уже подготовила свой рассказ. Из вечерней газет, из разговоров в автобусах с людьми, увлеченными любимым национальным времяпрепровождением, она узнала все, что нужно о скачках. Она даже говорила о них с Тони, который знал о них все, как и всякий уличный торговец. Она уже подготовила целый рассказ о двух воображаемых выигрышах. Северен, полученный за шитье воображаемых блужек, был поставлен на победителя, взявшего приз в две тысячи геней, а выигрыш на победителя в юбилейных скачках с неплохой выдачей. Вместе с третьим призовиком, которого еще предстояло выбрать, эти выигрыши должны были составить сумму, Шестьдесят фунтов, которые она скоро докопит позированием. Все это она выложит Тони и наизусть отбарабанит рассказ о том, как ей необычайно повезло и как она все скрывала от него, пока не скопила всю сумму. Она призмется убом к его глазам, если он станет слишком пристально смотреть на нее, и зацелует его так, что у него голова закружится А на утро они встанут. и купят билеты на пароход. Вот какой план был у викторины. Опять десятифунтовых и четырефунтовых бумажки были уже зашиты в чулок, пристегнутый розовой шоковой подвязкой. Отдых дриады был давно закончен и выставлен в галерее Думатриуса вместе с другими произведениями обри Грина. Викторина заплатила шиллинг, чтобы посмотреть картину, и несколько минут простояла, украдкой поглядывая на белое тело, сверкающее среди травы и пёстых цветов, и на лицо, которое как будто говорило «я знаю тайну». Просто гений этот Обри Грин. лицо совершенно изумительное. Испугавшись, спрячя лицо, Викторина убежала. С того дня, как она стояла, дрожа у дверей студии Обри она все время работала. Он рисовал ее три раза. Всегда приветливый, всегда вежливый, настоящий джентльмен. И он рекомендовал ее своим друзьям. Одни рисовали ее в платье, другие — полуодетый, третьи — Ногой натурой, что больше уже не смущало ее. А Тони ни о чем не подозревал, и краюка набухала денег. Не все были с ней вежливы, некоторые делали попытки поухаживать, но она пресекала их в корне. Конечно, деньги можно было бы заработать быстрее, но Тони... Зато через две недели она сможет все-все бросить. И часто по дороге домой она останавливалась у зеркальной витрины, где были фрукты, колосья и синие бабочки. В переполненном вагоне они сидели рядом, и Бикет, держа лоток на коленях, обсуждал, где ему лучше стать. «Я в любое местечко поближе к пруду», — говорил он. Там у публики будет больше денег, пока не потратятся на карусели до да орехи. А ты можешь посидеть на скамье у пруда, как на пляже. Нам лучше быть врозь, пока я не распродам все. Викторина сжала его локоть. На валу и дальше по лугу со всех сторон плыла веселая праздничная толпа с бумажными кульками. У пруда дети с тонкими, серовато-белыми, слабыми ножками плескались и верещались, слишком довольные, чтобы улыбаться. Пожилые пары медленно проползали, выпитив животы, с изменившимися от напряжения лицами, устав от непривычного подъема. Молодежь уже разбежалась в поисках более головокружительных развлечений. На скамьях, на стульях из зеленой парусины или крашеного дерева сотни людей — сидели, глядя себе под ноги, как будто воображая морские волны. Три осла, подгоняемые сзади, трусили рысцой вдоль берега пруда, катая желающих. Разносчики выкрикивали товары, толстые смуглые женщины предсказывали судьбу, полисмены откровенно следили за ними, какой-то человек говорил, не останавливаясь, обходя всех со шляпой. Тони бикет снял с плеча лоток. Его ласковый и голос с простонародным выговором без передышки предлагал цветные воздушные шары. Торговля шла бойко, шары так и расхватывали. Он то и дело поглядывал на берег пруда, где в парусиновом кресле сидела викторина, не похожая ни на кого. Он был в этом уверен. «Вот шарики, шарики, замечательные шарики, шесть штук на шиллинг, шарики, шарики, шарики, вам большой сударыня, всего шесть пенсов, размер-то какой? Купите, купите, купите шарики, возьмите шарик для мальчугана». Хотя тут олдерменов и не было, но множество людей охотно платили за яркий, веселый шарик. Без пяти двенадцать он сложил лоток, ни единого шара не осталось. Будь на неделе шесть праздничных гуляний, он нажил бы капитал. С лотком под мышкой он пошел вокруг пруда. Кребятишки славные, но, господи ты, боже мой, до чего худые, бледные. Если у них свик будет малыш, нет, нет, невозможно, по крайней мере, пока они не уедут туда». толстый загорелый малыш гоняется за синими бабочками и от него так и пышит солнцем завернув у конца пруда он медленно пошел вдоль кресел вот она сидит откинувшись в кресле скрестив ноги в коричневых чулках и коричневых туфлях с язычками да чего же хороша в каком особом мире Что-то сжало горло Бики-то, господи. Как ему хотелось все для нее сделать. ик ик о чем ты думаешь? Я думала об Австралии. А, -а, -а. ну этого еще Бог весть, как долго ждать. Ну это пустяки. Видишь, я продал все дочисто. Что мы будем делать? Походим под деревьями или сразу пойдем на карусель? на карусель ответила она долина здоровья была заполнена восторженной толпой толпа плыла непрерывным медленным и молчаливым потоком под крики владельцев палаток и каруселей и продавцов кокосовых орехов да кати поддавай а ну кто попробует пни удар кому на карусель кому на карусель мороженое мороженое «Бананы! Замечательные бананы!» Тридцать подвесных кресел гигантской карусели под огромным зонтиком были заняты девушками и молодыми людьми. Под музыку кругом быстрее, быстрее, пока не натянется цепь. Откинуться назад, ноги вытянулись. Мягкие разговоры смолкли. Напригонные, чуть растерянные лица, руки, крепко впившиеся в поручни, — Быстрее, быстрее, быстрее, потом медленнее, пока не остановишься и не замолчит музыка. — Вот чудно! — прошептала Викторина. — Пойдем, Тони. Они вошли в загородку, уселись в кресло. Викторина инстинктивно крепче скрестила ноги и, ухватившись за цепь, Наклонилась в сторону движения. Она приоткрыла губы. Тонь, нюй, быстрее, быстрее. Каждый нерв, каждый мускул отдать движению. Ох, что же чувство лететь так над всем светом? Быстрее, быстрее. Медленнее, медленнее. И спуск на землю. Тонь. это просто рай чудно как то внутри когда тебя так заносит я бы хотела взлетить под самую крышу давай еще раз ладно прокатались еще два раза половина выручки шаров а не все ли равно то не нравилось смотреть на ее лицо после этого Двесть ударов по сару и ни разу не попали. По порции мороженого на брата. Потом под руку пошли разыскивать местечко, где бы позавтракать. Эти минуты отдыха после лимонада, бутербродов были самыми блаженными минутами для Бикета. Покуривая дешевый табак — И, положив голову на колени жене, он глядел в синее небо. Долго-долго. Викторина встрепенулась первая. Пойдем посмотрим на танцы. На зеленой лужайке, окоимленной песчаной дорожкой, десятка-два пар танцевали под оркестр. Викторина потянула мужа за рукав. Мне так хочется пройти сразу. Кто они? «Ну что ж, идиот!» — согласился Бикет. «Вон тот одноногий поддержит мой лоток. Они вошли в круг. Обними меня покрепче, Тони». Бикет послушался. На это он всегда был готов. Медленно задвигались ноги. В одну сторону, потом в другую. Почти не сходя с места, они делали повороты в такт музыки, забыв обо всем на свете. Ты «Плавно танцуешь, Тони!» «А ты-то просто чудо!» — шепнул Бигет. В перерывах отдышавшись, они подходили проверить, тут ли одноногие сладком Потом снова шли в круг, пока оркестр не кончил играть. «Честное слово!» — сказала Викторина. «Ведь на пароходе тоже бывают танцы, а, Тони?» Тони крепче сжал ее талию, Я добьюсь этого, хоть бы мне пришлось ограбить банк. Я пойду для тебя на все, век Викторина только улыбалась. Она-то уж добилась своего. Толпа, разбереченная, усталая, веселая, двигалась по полю полюбитвой, усеянному бумажными кульками, банановой кожурой и обрывками газет. Давай выпьем чаю еще раз. «Прокатимся на карусели, а?» — сказал Бикет. «Потом перейдем на ту сторону в рощу». На той стороне в роще гуляли пары. Солнце медленно заходило. Тони и Вик сидели под деревом и смотрели на закат. Лежкий ветер шуршал в листве берез. Смолкли голоса людей. Как будто все пришли сюда искать тишины, ждать темноты и уединения. изредка бесшумно шмыгал какой-нибудь шпион, разглядывая пары. «Вот лисицы», — сказал Бикет, — «с каким удовольствием я бы им расхватил носы?» Викторина вздохнула, крепче прижимаясь к нему. кто то заиграл на гитаре зазвучал голос, голосмешкалось где то всходила луна маленькие тени крались по земле они говорили шепотом казалось нельзя повышать голос казалось они в заколдованной розе они говорили то мало роса покрыла траву но они ее не замечали. Рука с рукой, все как щит, и как щеки они сидели совершенно тихо. Дикит думал, вот это настоящая поэзия, самая настоящая. Темнота, бледные серебристые отблески, звуки пьяной песни, гул запоздал их машин, возвращающихся с севера. И вдруг ухами совы, ой, сова, Викторина вздрогнула. «Только подумай, я когда-то слышала о сову в норбетоне, ведь это неплохая примета, нет?» бикет встал, потягиваясь. «Пойдем», — сказал он. «Вот это был день! Смотри, только не простудись!» Под руку они медленно вышли из темноты березовой рощи, радуясь фонарям, уличному шуму, людному вокзалу, словно присыпившись уединением. Забравшись в угол вагона подземки, Бикет лениво просматривал брошенную кем-то газету. А Викторина думала о такой масть вещей, что ей казалось, будто она ни о чем не думает. «Крустель!» Темная роща, день в чулке. Странно, что Тони не замечает, как они шуршат, а держать их больше-то негде. Кто это он так пристально рассматривает? Она заглянула через его плечо и прочла «Отдых Дриады», поразительная картина «Обри Грина» на выставке в галерее Думатриуса. У замерло сердце вот так штука сказал бикет смотри смотри правда похожа на тебя а на меня нет бикет посмотрелся в газету нет похоже совсем ты как вылитая я выдержу ее вот вы посмотреть эту картину Хрошь хлынула к щекам Викторины. Так быстро заколотилось сердце. — Это прилично, — проговорила она. — Не знаю, прилично или нет, только ужас, до чего похожа на тебя. Даже улыбка и то твоя. Сложив газету, он стал отрывать лист с картиной. Мизинец Викторины прижался к пачке бумажек в чулке. — Странно. — сказала она. — Подумай только, что люди могут быть так похожи друг на друга. Никогда не думал, что кто-нибудь может быть похож на тебя. — О, Терринг-Кросс, нам пересадка. В сутолоке крысиных ходов подземки она тихонько сунула руку в его карман, и вскоре обрывки разорванной бумаги упали на землю за викториной, пробиравшись в толкотне вслед за мужем, лишь бы он не вспомнил, где выставлена эта картина. Ночью она не спала и думала, «Все равно, я все-таки достану остальные деньги, достану, это все!» Но сердце ее странно ёкнуло, как будто она вдруг вступила, на край трясины.